Глава 16 Не Дункан Маклауд. «Я ищу Иннокентича», — сказал я, как только подошел к компании из трех мужиков и женщины. Каждый из них в руках держал по пластиковому стаканчику. Лишь один был со своим многоразовым, складным. «А тебе чего нужно от него, малец?» сказал один из пьяниц с кудрявой черной бородой с проседью. Прежде чем ответить, я кинул всех четверых взглядом. Один из мужиков, относительно моложе остальных, стоит прямо передо мной в трикосах с оттянутыми коленками. Одет в дермантиновую, потрескавшуюся от старости куртку, расстегнут, под курткой майка, вот из-под нее выглядывают два красных глаза Элоизы. Тату прямо на груди. «Стоило прятать ее получше, если они такие конспираторы. Я хочу поговорить с вами о балаизе сказал я, прямо глядя в глаза Иннокентичу. «Будет лучше, если наедине». Руки того задрожали, а пойло, которое они сейчас распевали начало выплескиваться через края. «Хэ!» — усмехнулся Чернобородый. «Наедине вы ни о чем не договоритесь, малец» я хотел попросить второго не вмешиваться но вдруг понял что он перебивает не просто так почему спросил я инноентичч не мой ответил тот не мой инноентичч не элоиза все связано надо узнать каким образом если хочешь поговорить то без нашей помощи никак добавил самый разговорчивый и поул в кулак чтобы согреться «Тебя как зовут?» Я помялся прежде, чем ответить, но выбора не было. Если хочу поговорить с Иннокентичем, нужно установить контакт с его собутыльником. Судя по всему, он может перевести. «Костя», — ответил я, — «меня зовут Костя». «Вася», — мужик с черной бородой, протянул мне согретую дыханием руку. Я пожал ее. Вот они правила приличия. В моем лексиконе давным-давно появилось такое понятие, как «интеллигентные алкоголики», пьющие, как не в себя, но очень спокойные и учтивые. Похоже, эти одни из них». «Это Дед Вова», — Вася показал на наброшего старика, сидящего на небольшом заборчике и опирающегося на трость. «А та, что за ним, Маринка...» «Инокентича-то знаешь». Мне было все равно, кто из них кто. Мне хотелось поскорее узнать больше о Балаизе, поэтому я сразу перешел к делу. Спросите, почему он набил эту татуировку на груди. Попросил я, и, вспомнив о правилах приличия, добавил. «Пожалуйста». «Хе-хе», — вмешался Дед Вова. «Горло пересохнет, если всю его историю пересказывать». «Ясно. Хотят, чтобы купил им выпить». Только вот мне не продадут, а если покажу им тысячу, то не успокоятся, пока все не высосут. Кроме прочего, я уже порядком подустал раздавать кровно заработанные деньги. Пора как-то менять стратегию. Мне через месяц стукнет одиннадцать. Я принялся рыться в карманах. У меня есть пять рублей на обед. Могу отдать их, если хотите. Слушай, малец. Вася помешал пойло на дне своего стакана. Мы тут каждый день, и, как видишь, никуда не торопимся. Ты попроси у родителей полтинник и приходи». Похоже, Вася тут самый предприимчивый. Тот человек в компании, который придумывает схемы, чтобы изо дня в день на пятачке было что наливать. И знает всех продавщиц в алкомаркетах по именам. Он так просто не сдастся. Нужно попробовать надавить на немого. Он же неспроста набил Элоизу на своей груди. «Просто эта девчонка вчера приходила ко мне», — приврал я. «Хотел узнать о ней побольше. Думал, вы знаете. Я в тату-салоне». Я не успел договорить, а Иннокентич уже ткнул Чернобородова локтем в бок Его зрачки нервно забегали, а пластиковый стаканчик окончательно смялся в руке. Вася сильно втянул ноздрями воздух и кивнулся бутыльнику. ладно малец. Махнул он и показал редкие гнилые зубы в улыбке. «Съешь сегодня в школе шаньгу за наше здоровье. На свои пять рублей!» Он замолчал, как будто ждал ответа, а на самом деле принялся наливать всем бодяги, которые они намешали с водой в полторашке из-под колы. «Как раз вчера думал о том, что давно про девчонку не вспоминали», продолжил он. «Марина, ты же еще не слышала эту историю?» Уже поддатая Марина, которая, кажется, была в другом измерении, покивала головой и вновь спрятала подбородок в серой шале, накрученной вокруг шеи. Я посмотрел на женщину. Она сильно напоминала мне мою мать, так же, когда-то и она, связавшись с плохой компанией, не могла избавиться от привычки встречаться со своими друзьями. А ведь у нее так же, как и у моей матери, наверняка есть те, кто сейчас сидит дома, и мечтает, чтобы она поскорее вернулась и вместо вечернего скандала приготовила сладкий пирог. Взяла книгу и уложила самого младшего спать, помогла среднему сроками, спела колыбельную внуку, а не терлась на этом чертовом пятачке. «Это его принцесса!» — вырвал меня из мыслей Вася. «Элоиза?» — спросил я. «Чья принцесса?» «Инокентичья? Чья же еще?» «Уже несколько тысяч лет». «Несколько тысяч лет?» Я посмотрел в глаза Немому. «Да ему на вид от силы лет сорок». «И на Кентичу?» Захохотал Вася. «Марина, а ты бы сколько ему дала?» Но Марина, кажется, уже спала, прикорнув на заборчике рядом со стариком и навалившись на него. «А две тысячи пятьсот сорок не хочешь?» весело возвестил чернобородой, не дождавшись ответа. «Я подозрительным взглядом провел по всей компании. Конечно, в этом мире я повидал всякого. Нельзя сразу отбрасывать версию, что самый молодой в их компании может жить гораздо дольше остальных. Или они просто драка из меня делают?» «А ты совсем зеленый малец!» Продолжал смехаться Вася. «Горца смотрел по ящику». При слове «горец» в моей памяти тут же всплыл сериал, который я действительно очень любил в детстве. Вот только не помню, сколько именно мне было лет, когда я смотрел его. Но знаю, что речь там идет про бессмертных воинов, воюющих между собой веками. «Ну?» — смотрел, — кивнул я. «А ты думаешь, эти англичашки сами все придумали? Ха -ха, наивный. Основано на реальных событиях, я тебе говорю». А вот все персонажи действительно вымышлены. Самый реальный из них, из горцев этих, перед тобой. Вася указал подбородком на друга. Иннокентич кивнул. По крайней мере, теперь ясно, почему к нему обращаются как к 70-летнему деду. похож он действительно самый старший в компании. А вы тоже горцы? Уточнил я и посмотрел на часы. Как минимум полтора часа до школы еще есть. «Нет!» — снова откашивался дед Вова, вытирающий бороду от пролитого на себя пойла. «Мы нет. Видишь же, седина взяла. Соседи мы», — подхватил Вася. «Инокентич вон в том доме живет. Мы в этом. Маринка дальше всех. Но мы ее провожаем». «А почему он...» Я отвел взгляд от Васи, вспомнив, что все-таки разговариваю с горцем. «Сложно было не заметить вашу реакцию, когда я назвал имя Элоизы». «Тут ничего странного, только девчонка может убить его», — соспойлерил мне дед Вова. «Поэтому он так жаждет встречи с ней. Даже татуху набил. и на Иннокентич уже лет пятьсот пытается умереть. С тех пор, как сгинула вся его семья, поэтому и бухает, как не в себя». Немой подергал своего чернобородого друга за локоть и жестами что-то сказал ему. «Он спрашивает, то случайно не один из коллекционеров?» «Да». Я кивнул. Руки горца затряслись еще сильнее. Он снова что-то сказал на языке жестов. Вася перевел. «Он умоляет тебя свести его с Алоизой. Говорит, что много лет о ней не слышал». Мне не хотелось его обнадеживать, но и разочаровывать тоже. Я долго подбирал слова и в конце концов ответил. «Элоиза ведь является сама, по своей воле. Я могу передать ей, что видел вас?» Я закончил так, потому что вообще не понимал, что я должен сделать. Немой схватил меня за руку и что-то промычал. «Успокойся, Иннокентич!» Вася похлопал по спине товарища. «Отпусти мальчишку!» давай я спрошу у него все что ты хочешь знать неуверенно но пальцы горцы рожлись кровь снова полилась по моей руке и теперь я почувствовал боль а схватил он оказывается будь здоров расскажите мне все по порядку а дальше решим предложил я горец принялся активно жестикулировать медленнее наентичич медленнее я так не успеваю перебил товарища вася а когда тот смог справиться со своим возбуждением, продолжил переводить. Горцы — это род бессмертных. Самые первые бессмертные столкнулись с ужасным злом, которое истребляло все живое на планете. Случилась Великая Битва. Они называют ее Первое Пришествие. Воины света устранили угрозу, но очень большими жертвами. Самый могущественный клан на планете почти вымер в том бою. «Эта угроза была связана с порталами?» — догадался я. Немой в ответ покивал, а затем продолжил. «С тех пор наш, то есть их?» — поправил сам себя Вася. «Клан?» — вернее, его остатки. Стоял на страже порядка в мире и готовился отразить второе пришествие. Он говорит, что именно горцы когда-то начали возводить стену на севере. «Второе пришествие случилось?» — нетерпеливо поинтересовался я. Нет, до сегодняшнего дня твари не выходят из портала. Что стало с кланом горцев? Вернее, с его остатками. Клан бессмертных постепенно развалился окончательно. Теперь люди должны будут защищаться сами. Силы других одаренных им в помощь. А Элоиза — это кто? Королева, которая вела вас в бой во время Первопришествия? Нет. мой помотал головой под аккомпанемент звуков изо рта Васи. Элоиза — принцесса, и она родилась много позже. Она была настоящим чудом, потому что все горцы бесплодны. Как она стала призраком? Девочку убили, когда ей не было еще семи. Разве она не была бессмертна? Бессмертие каким-то образом проявилось иначе. Вместо того, чтобы жить вечно во плоти, она обрела бессмертие после смерти как то так что было дальше элоиза нашла способ связаться со своей матерью которая после гибели дочери была в трауре и не оставляла попыток убить себя элоиза жалилась над ней и помогла той покинуть этот мир значит клан распался после смерти ее матери королева немой кивнул в самый день смысл существования для горцев навсегда был утерян. Если ты когда-нибудь и встретишь других бессмертных, то вряд ли они будут сильно отличаться от меня». Перевел слова Иннокентича Вася. В этот момент немой схватил меня за плечи и снова замычал. «Оставь мальца в покое, Иннокентич», — бросил Вася и осушил свой стаканчик, затем посмотрел на меня. «Он хочет, чтобы ты помог ему найти Элоизу», как тебя там костя ответил я сохраняя спокойствие костя протянул вася ну да как поможешь нашему другу я поморщился испытывая отвращение к запаху перегара и чеснока изо рта немова который сейчас мычал на меня требуя помочь ему я смотрел на горца лишь внешний вид превращал его в пьяницу и нищего Волосы, белые зубы, здоровая кожа — все это говорило о том, что Иннокентич самый здоровый из всех людей на квадратный километр. Если, конечно, в округе не завелось еще одного бессмертного. А мне кажется, вы кое-что недоговариваете. Задумчиво пробормотал я, разведя свои руки в стороны и заставив тем самым немного отпустить меня. Тот поддался, но не отстранился. Вы брат или отец лаизы Предположил я. Я прав? Не нужно было слышать слов, чтобы догадаться о том, что я прав. Все стало понятно по лицу Иннокентича. Слезы навернулись на его глазах, и он посмотрел на своего собутыльника, сделав еще несколько движений пальцами и губами. Сам Вася сейчас внимательно смотрел на своего товарища. Старик, опирающийся на трость и слышавший эту историю не раз, выглянул из-за спины говорящего так что даже Марина, облокотившаяся на него и дремавшая все это время, пробудилась. Он говорит, что действительно не рассказал кое-что важное. Немой сделал еще несколько движений. «Быть не может, и Иннокендиич!» Голос Васи показался мне веселым, словно он узнал какую-то тайну и хотел сейчас обсудить ее со всеми, но чем дольше он наблюдал за движением рук немого и как слезы катятся по его щекам, тем серьезнее остановился сам. «Что он сказал?» «Не выдержал я, когда движения горца стали медленнее». «Он сказал, что не знает». «Что?» «Недоверчиво переспросил я. Ведь только что я все прочитал по его лицу». «Абсолютно все горцы немые», ответил Чернобородый. «Это плата, которую они заплатили за бессмертие». Значит, на родственника лоизы мне все-таки не выпала возможность наткнуться. Ладно, хоть я встретил кого-то из ее клана, это интереснее, чем читать заметки в библиотеке. Однозначно. Происхождение горцев никому не удалось узнать. Все бессмертные привыкли считать друг друга братьями и сестрами. Продолжал Чернобородый. Значит, неизвестно, кем был отец Элоизы. Немой некоторое время не отвечал. Через много веков безуспешных попыток понести, королева начала соблазнять горцев вопреки всем правилам. Один из нас, то есть из них, вполне может быть отцом девочки. Я выдохнул. Запутанная история. Но теперь я хотя бы знаю, что к чему. Элоиза — девочка-мираж, девочка-призрак. Она действительно могла появиться на свет каким-то подобным образом. Родиться от бессмертной но из-за нарушения законов природы ее способность вполне могла проявиться иначе. Как генетический код, когда рождаются дети с физическими отклонениями у тех, кто нарушил эти самые законы, только в мире магии, и теперь она обречена жить вечно, но в оболочке призрака. Вот только вопросов не стало меньше. Появились новые. Например, как она может убивать горцев, как она вошла в связь с коллекционерами душ, Неясно до сих пор, что от нее хочет Герман, и что ей известно о Втором пришествии. Одно понятно точно. Если горцы защищали наш мир от тварей, которые копятся за завесой, значит, именно они должны будут защитить людей снова. Когда история повторится, по крайней мере, они одни из тех воинов света, о которых говорил Иннокентич. И что этим тварям вообще нужно на нашей планете? Когда Элоиза приходила ко мне, она рассказала о том, что монстры скоро вырвутся из-за завесы. Руки начали замерзать, и я сунул их в карманы. Глаза горца тут же прояснились. Он снова хотел схватить меня за плечи, не в силах сдержать эмоции, но вовремя остановился и сжал свои руки в кулаки. Снова повернулся к нашему неквалифицированному переводчику. «Он спрашивает, когда?» Слегка дрогнувшим голосом проговорил Вася. «Когда твари ворутся в наш мир?» Затем перестал смотреть на Иннокентича и принялся выражать уже свои собственные эмоции от услышанного. «О чем мы вообще тут трещим? Надо звонить в милицию? В БРМП? Писать письмо императору?» «Я не знаю, когда это случится. Я не обращал внимания на причитающего. Дядь Вась, а можете без паники?» Лучше налейте себе еще и переведите мне то, что говорит горец». «Ты прав, молец ты прав», — ответил тот. Затем он наполнил свой стаканчик горячительным, взял еще один стакан, подол в него, обтероп полушубок и налил туда томатного сока. Выпил, запил, ему явно похорошело. Он говорит, что будет биться в первом ряду. Он счастлив, что шанс умереть так близко, впервые за много веков. Теперь понятно, чему обрадовался Иннокентич, шанс умереть. Только вот если Элоиза заговорила правду, и я должен каким-то образом попытаться остановить это пришествие, то горцы мне нужны замотивированные немного другим. «Слушайте», — начал я, — «а другие горцы? Вы знаете, где их найти?» Иннокентич помотал головой, протянул стакан своему другу, и тот наполнил его. У немого появился явный повод для празднования. Конец всего живого. Настоящий праздник для бессмертного. «Он говорит, что не знает, где их искать», — сказал Вася. Дальнейший диалог был уже бесполезен. Завсегдаты пятачка вошли в кураж. Даже пробудившаяся Марина присоединилась к празднованию, проспавшись за тот час, что я там провел. Я взял номер телефона горца Иннокентича и поехал в школу. Теперь меня еще больше волновала судьба Элоизы. Я должен был поговорить с ней, чтобы все узнать наверняка. Но пока она и моя сестра в руках Германа, мне нужно считаться с аристократом. Придется отложить это до завтра. Я ехал на троллейбусе мимо собора, еще не реставрированного. Мой взгляд упал на женщину, сидящую на лестнице и просящую милостыню. «Мама!» — выкрикнул я когда двери уже закрывались.